Глава 43. Теперь Насир понял, почему султан хотел смерти Альтаира. Генерал был пауком Беньямина, но плел собственную паутину секретов в крепости султана. Сколько же тайн до сих пор не открылось Насиру. Ему было известно лишь, что генерал Аль-Бадави прибыл сюда на шар, зная не только о том, что станет следующей жертвой Насира, Принц нередко думал, что охотница сбежит. Глаза ее бесчетное количество раз устремлялись к каменным выступам, верхняя половина тела наклонялась к зазубренным вершинам. Ее тело воевало с самим собой. Охотница частенько прикусывала губы, глубоко погруженная в мысли. Она играла с кольцом на шее и натягивала его на бледный палец. Один раз, другой. Ледяные глаза то и дело зажмуривались от мучений. Я вижу, как ты пялишься. Пропел вчера себе поднос альтаир. Насир проигнорировал генерала. Его работа — замечать подобные вещи. Принц убеждал себя, что следит за охотницей, чтобы та не сбежала. Но даже когда инстинкт подсказывал, что она не помышляет о побеге, Он все равно обнаруживал, что ищет ее глазами, изучает ее Охотницу. Гордый изгиб плеч, бросающий вызов, разрез рта и губы, красные от постоянных покусываний. Словно услышав его мысли, Зафира подняла глаза. Взор скользнул мимо копья кифы с золотым наконечником, мимо голых рук Альтаира, а затем остановился на нем. Она едва приподняла подбородок, и Насиру не потребовалось много времени, чтобы расшифровать этот легкий наклон. Проявление храбрости. Тогда он понял, почему предпочитал компанию Альтаира, почему взгляд его искал Зафиру, потому что ни один из них не смотрел на него сквозь пелену страха. Никто из них не смотрел на него так, как смотрела вся остальная Аравия. «Ну что, Зумрам...» Примечание. Зумра. Банда. Конец примечания. Крик вдалеке оборвал слова Беньямина. В нем не было ни отчаяния, ни тоски. Это был рев ярости, обещающий месть. Напоминание об острове, его необъятности и наковости. О том, что здесь, на шаре, Насир стал добычей, а не угрозой. Волосы на затылке поднялись дыбом. На шаре осталось очень мало известных нам пустынных существ. Альтаир хмыкнул. «А я-то думал, что нет ничего более ужасающего, чем ворчание принца». Насир проигнорировал его. «Зумра?» — переспросила Кифа. «Банда на древнем языке», — Перевел Насир. «Я училась в школе, шукрун», — отрезала она. Натягивая наручи, Насир в который раз задумался, зачем он вообще утруждает себя разговорами. «Я не отношусь ни к какой банде», — заявила охотница. «Я работаю одна и буду продолжать. Доверься мне, охотница», — мягко перебил Беньямин. Что-то в ее взгляде дрогнуло. Воспоминания, память. Пальцы скользнули к кольцу, и Насир тотчас отвернулся. «Мы все прибыли на остров по разным причинам», — продолжал Сафи. «Тебе, охотница, досталось письмо. Принцу и генералу приказы. Мы с Кифой пришли к вам на помощь. Вам велели найти утраченный Джаварат. И вы, как мотыльки, что охотятся за пламенем, слепо тянетесь к миражу, чтобы разрушить многолетнее проклятие над нашими землями». Насир сжал губы. Кифа скрестила руки и постукивала ногой. Бенимин переводил взгляд с Насира на охотницу. «Вы оба встретили лгунью, которая не может лгать. Ни один из вас так и не узнал правду, и все же вы стали жертвами ее соблазнительных слов». Охотница резко вздохнула. Насир ощутил на себе тяжесть ее взгляда медленно разбирающего его по костям. Он получил приказ от султана, который, в свою очередь, рассчитывал на помощь серебряной ведьмы. Неужели он тоже стал жертвой ее слов, жертвой компаса, который ведьма вложила в его ладонь? Компас до сих пор указывал на охотницу, как бы сильно Насир его не встряхивал. «Известно ли вам, куда в тот роковой день делось волшебство?» поинтересовался Беньямин, когда солнце поднялось в небо и удары его лучей участились. «Оно исчезло», — ответила охотница. «Чтобы что-то исчезло, необходима магия», — отметила Кифа. «О, я люблю головоломки», — воскликнул Альтаир. «Если хочешь, чтобы мы услышали конец твоей истории, Сафи, нам пора двигаться». «Иначе продолжение узнают лишь наши хрустящие трупы», — сказал Насир. Он действительно хотел услышать оставшуюся часть истории. Прежде чем слепо выполнять приказы отца, принц хотел разобраться, понять. Но он скорее перерезал бы себе горло, чем признал это. Кифа хмыкнула. «Кто знал, что у наследного принца есть чувство юмора?» О, после хорошего завтрака! Он становится еще веселее, отозвался Альтаир. Губы охотницы мимолетно дернулись в улыбке. Мы можем добраться до убежища, до Азиса. Зафира взглянула на Беньямина. И там я хочу услышать всю правду. Сафи отвесил поклон. Как скажете, Саида!